Глава 1. Огромный город, именуемый Тараджей, горел. Неизменно уступавший великому Киджану, что на востоке, и в великолепии, и величине, Тараджа, однако же, широко славилась неповторимыми достопримечательностями, доставлявшими немало радостей и самим горожанам, и странникам из далеких краев. Сразу же, за северо-западными воротами города, начинался просторный открытый рынок, где за сходную цену можно было купить либо продать любой товар из известных земель. Невдалеке от центра города находились украшенные множеством прекрасных статуй, разбитые несколько веков назад сады, где всякий желающий мог полюбоваться спиральными деревьями или легендарными фалоцветами, цветами сказочной красоты, каждый лепесток коих переливается более чем дюжиной различных ярких оттенков. Ароматы этих цветов Не сумел повторить еще ни один парфюмер. За садами высилась громада арены Клитоса, под кровом которой устраивались неролийские игры, привлекавшие заезжих зрителей даже из самой необъятной столицы. Но в ту ужасную ночь все эти легендарные места, обычно битком набитые публикой, были пусты. Некое оживление наблюдалось лишь в одном единственном месте, однако кое-какие следы его были видны за целую милю даже из чаще джунглей, окружавших стены Тараджи. Тараджи пылало, а в самом центре пожарища выселся храм церкви трех. От цвета пламени озаряли небо высоко над треугольной постройкой от трех башнях, самым большим храмом секты на свете, если не брать в счет главного храма невдалеке от Киджана. Из окон фронтальной башни, той, что посвящена Мефису, одному из трех Духов покровителей церкви клубами валил черный дым. Исполинский красный круг, символ и ордена и любви, считавшийся сферой влияния Мефиса, принялся к низу и отлитый из железа угрожал тем, кто находился внизу не меньше огня, пожиравшего опорные балки. Увы, постигший храм Учисти зодчи, воздвигавшие здания, и представить себе не могли. А посему о дополнительных опорах не позаботились. Но если башня Мефиса Только грозила неминуемая беда, то с башней Диалона, что справа, самое худшее уже произошло. Баранья голова, символ целеустремленности, по-прежнему гордо висела на месте, но выше над нею постройка превратилась в развалины. Странно, однако окрестные улицы почти не пострадали от падающих обломков верхних этажей. Большая часть каменной кладки и треснувших балок осталась грудой лежать наверху, Точно башня каким-то образом обвалилась внутрь. Возле ступеней бурлили огромные толпы народу. Толпившиеся у самого входа были облачены в лазаревые, золотые и черные одежды трех орденов. Среди них виднелись кирасы и капюшоны крамовых мироблюстителей, вооруженных мечами и пиками. Правоверные почитатели Троицы отражали штурм. Шедшие на приступ в первых рядах были одеты попросту, по-крестьянски – на манер обитателей верхних земель, что лежат далеко на северо-западе, за пределами необъятных джунглей. Бледностью кожи и облегающими нарядами те, кто увлекал за собой остальных, разительно отличались не только от служителей церкви, по большей части смуглолицых, но и от основной массы атакующих храм, что уверенно теснили противника. Да, основные силы, выступавших против церкви трех, состояли из местных. Из уроженцев самой Тараджи, о чем наглядно свидетельствовали свободные складчатые алые с пурпуром одежды и темные волосы, собранные в пучок на затылке, большая часть факелов, освещавших поле битвы, пылала над рядами штурмующих. Однако в пожарах, пожиравших близлежащие городские кварталы, вероятнее всего виновны были отнюдь не они. Правду сказать, с чего начались пожары, никто толком не разглядел. Видели люди одно. Поджог домов изначально был выгоден жрецам, и этого оказалось довольно, чтобы все их симпатии к церкви трех обернулись гневом. Гнев сей и решил дело, подвигнув Ульдисиана к немедленному штурму храма. Прибыв в Тараджу и едва оправившись от изумления, при виде такого множества людей, теснящихся в стенах одного поселения, он решил постепенно склонить горожан к мирному вытворению из города жрецов и их присных. Однако после этакого злодеяния, погубившего многие дюжины местных и даже часть его изначальных сторонников, в сердце бывшего крестьянина не осталось ни крупицы, ни крохи жалости. «Я пришел в этот город, надеясь стать людям-наставником, обратить их к истине», – с горечью думал Ульдисян, шагая к ступеням. «И вот к чему они нас принудили». Толпа, даже не видя его, расступилась, Приближение Ульдисиана чувствовал всякий, кого не коснулась его сила, сила Нефалема. Сообразив, что Ульдисиан замышляет нечто новое, штурмующие ослабили натиск. Постигший храм разрушения учинил вовсе не он, то были плоды куда более примитивных стараний кое-кого из его самых рьяных сторонников, наподобие Рома. Один из вожаков-портанцев – Ром также числился среди многих самых способных ульдисиановых учеников. Партия выпала стать вторым после его родной деревни Серама поселением, узревшим чудо пробудившегося в ульдисиане Дара. Не в пример серамцам, объявившим Диамедова сына злодеем и убийцей, портанцы восхитились его невероятными способностями и всей душой приняли его простые, но чисто сердечные взгляды на жизнь. Что бы ни утверждала молва, На пророка, идущего в священный бой, ульдисиан не походил ничуть. Не был он ни ангелоподобным, ни стареющим юношей, на подобие пророка, возглавлявшего собор света, секту-соперницу церкви трех, ни сереброволосым ко всем вокруг благосклонным старцам вроде Примаса. Служители Коева не ожидали ульдисианова гнева. Ульдисиан Ульдиамет был рожден для стези землепашца, С квадратной челюстью, с грубыми чертами лица, в обрамлении короткой бороды, крепостью сложения он, благодаря жизни в нелегких трудах, превосходил многих, но более ничем примечательным на общем фоне не выделялся. Светло-желтые песочного цвета волосы его неопрятно топорщились на затылке. В хаосе этой ночи все старания привести себя в благопристойный вид пропали впустую. Одет Ульдисиан был в простые коричневые штаны и рубаху да изрядно поношенные сапоги. Оружие, кроме ножа за поясом, при нем не имелось. Сам по себе оружие куда более грозное, чем острейший на свете клинок, чем самые быстрые, самые верные стрелы. В ином вооружении Ульдисиан не нуждался. Даже отряд мироблюстителей, ринувшийся навстречу с верхних ступеней, был ему нипочем. Жрец Диалона, оставшийся позади, властно закричал, отдавая распоряжение. Особой ненависти к этому глупцу Ульдисян не питал. Он знал, жрец попросту изрекает приказы вышестоящего, затаившегося в самом сердце храмовых комнат. Тем не менее, и воинам, и жрецу в скором времени предстояло дорого заплатить за свою фанатичную верность гнусной секте. Подпустив стражей почти на расстояние удара, Ульдисян без труда разметал весь отряд в разные стороны. Одних швырнуло, до да такой силы, что хрустнули кости. А колонны, пенчавшие лестницу, другие же долетев до самых бронзовых дверей, бесформенной грудой рухнули к порогу храма. Еще одни, отброшенные в бок, с грохотом попадали под ноги замершей в ожидании толпы, при виде этакой демонстрации силы вождя, взорвавшейся ликующими криками. Тут лучник, стоявший рядом со жрецом, спустил тетиву. «Пожалуй, худшей идеи ему в голову прийти не могло». Ульдисян сдвинул брови, только этим и выразив всю жуть нахлынувших воспоминаний. В этот миг ему вспомнилось, как его друг Ахилей бросил вызов демону по имени Люцион, в обличие Примуса, основавшему церковь трех, дабы, сея в сердцах человеческую порчу, обрести власть над каждым из рода людского. Особенно ярко, точно пережив все это заново, вспомнил Ульдисян стрелу, пущенную охотником, но волю демона, обращенную против него самого, и пронзившую горло Ахиллия. То же самое проделал Ульдисян со стрелой, направленной ныне в него. Описав дугу в воздухе, стрела без промедления помчалась вспять. Лицо лучника посерело от ужаса, однако целью оказался вовсе не он. Прошив грудь жреца, словно воздух, стрела пролетела дальше, набрала скорость, достигла дверей, украшенных округлым символом Мефиса – А там послушная воля Ульдисяна угодила в самый центр круга, в самое яблочко, и глубоко вонзилась в металл. Произошло все это столь быстро, что тело жреца даже не дрогнуло. Теперь же в горле его забулькало, из раны и изо рта толчком выплеснулась кровь, черты лица обмякли, и человек в долгополых ризах, рухнув вперед точно жуткая тряпичная кукла, кубарем покатился к подножию лестницы. Охваченный ужасом, стрелок выронил лук, пал на колени и уставился на Ульдисиана в ожидании неминуемой гибели. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Ульдисиан твердым шагом подошел к стражнику. За спиной сломленного воина угрюмо перестраивались остальные защитники храма. Заливавшая мрамор кровь самых горячих из приверженцев Ульдисиана свидетельствовала. Меру полны решимости не допускать в храм никого из живых. Закаменев лицом, Ульдисян опустил руку на плечо коленопреклонного стража. «Этого пощадить, для примера», – громче грома пророкотал Диамедов сын. «А остальные», – добавил он, опалив гневным взглядом прочих мироблестителей, – «пусть катятся в преисподнюю, следом за своим примасом». Его слова вергли вооруженных стражей в некоторое замешательство. О победе Ульдисяна над Люционом им знать было неоткуда. Подобное Ульдисян замечал уже не впервые. Следовало полагать, вести о необъяснимом исчезновении Примаса отдаленных храмов еще не достигли. Очевидно, высшее жречество всеми силами скрывало от павства случившуюся беду. Однако Ульдисян позаботился о том, чтобы правда как можно скорее разлетелась по всему миру. Впрочем, этим и старадже будет уже все равно. После сегодняшней ночи слова церковь трех для большинства горожан превратятся в проклятие, как весьма вероятно и его ульдисианово имя. «Довольно вы пролили крови других людей», — продолжал он, не сводя глаз со жрецов и стражей, — «теперь же сполна расплатитесь за нее собственной». Один из мироблюстителей ахнул. Поперек его горла внезапно разверзлась рана, и из нее хлынула кровь. Мироблюститель зажал рану ладонью, но и ладонь тоже начала обильно кровоточить. Все тело воина покрылось рубленными ранами, точно под градом ударов незримых мечей, откуда тут же хлынула кровь. Стоявшие рядом подались назад, но в следующий миг та же участь постигла еще одного, и другого, и третьего. Тела их покрывались похожими ранами. Кровь заструилась даже из-под керас, из-под шлемов, из-под капюшонов. Наконец, первый из стражей упал. Некогда чистый мрамор под ним украсился багровой лужей, не меньше его головы. Следом за ним упал с ног еще один воин. А после и храмовые стражники, и жрецы начали падать замертво, точно скошенная трава. Раны их были, во сто крат ужасней тех, Что сами они за многие годы нанесли и соотечественникам Ульдисиана и многим другим, погубленными ими в тайне от всех. Из тех, на кого пал недобрый взгляд Диомедова сына, не уцелел ни один. Стоявшие среди защитников храма в прочих местах, жестокосердечные мироблюстители разом утратили всякое самообладание. По одному, по двое, воины стали покидать строй. А жрецы, не меньше потрясенные неземным могуществом одинокого, ничем не примечательного на вид человека, даже не помышляли их останавливать. При виде столь убедительного свидетельства полной победы, толпа снова взревела, вновь устремилась вперед, захлестнула, смяла оставшихся мироблюстителей, не пощадив, как и велел Ульдисян, никого. Сын Диамеда шел сквозь кровавую битву, более озабоченный тем, что находилось за стенами храма. Мироблестители и жрецы низших рангов не представляли собой ничего. Истинная опасность поджидала его в самом сердце личных покоев высшего иерарха, подчинявшегося только примасу и таким образом знавшего всю нечестивую правду касательно происхождения и предназначения церкви трех. Теперь Ульдисиану преградили путь три двери – баран Диалона, круг Мефиса и лист Балы вровень с лицом. В средней двери все еще подрагивала стрела, по его повелению пробившая на вылет тело жреца. Этой дверью Ульдисиан решил воспользоваться, пусть даже заметил, что она заперта изнутри. Дверь издала громкий жалобный скрип, дрогнула, вогнулась внутрь, будто вот-вот разлетится на куски. Но вместо этого, наконец, сама собой распахнулась настежь, да с такой силой, что две петли выскочили из гнезд в камне а створки косо повисли на остальных. Позади Ульдисян чувствовал с полдюжины соратников, идущих за ним по пятам. Остановить их сейчас не удалось бы не только мироблюстителям, но даже ему. Все они помышляли лишь об одном, все они жаждали мщения. Подумав об этом, Ульдисян забеспокоился. Причина их гнева он вполне понимал. Чуть больше двух недель назад он, его брат Мендельн, Их общая подруга Сирентия и портанцы вошли в Тараджу усталыми путниками, в благоговейном восторге глазевшими на все вокруг. Ульдисиан шел сюда с намерением мирно раскрыть тайну дара всем, кто пожелает к нему приобщиться. Но церковь трех сразу же всполошилась, как будто в самом сердце ее вдруг появился целый выводок ядовитых гадюк. Через два дня после того, как на рынке вокруг Ульдисиана начали толпами собираться люди, В большинстве своем, просто желавший послушать его рассказ, за ними явился отряд Тараджской стражи, дабы силой прогнать из города его приверженцев, а самого, бывшего крестьянина, уволочь неведомо куда, под арест. Никаких объяснений их не удостоили, однако всем тут же сделалось ясно, приказы исходят непосредственно из городского храма. До этой минуты Ульдисян полагал что в Тараджи все выйдет точно так же, как в партии, Хотя, возможно, сходство между ними было больше, чем ему показалось вначале. Разве церковь трех не нанесла ему удар и там? По приказанию верховного жреца Мефиса, жестокосердечного Малика, его друзей зверски убили, а сам Ульдисян едва избежал участи беспомощного пленника. Поразительный вопль за спиной в миг положил раздумьям конец. Сын Диомеда вихрем развернулся назад. Двое его сторонников распростерлись на каменных плитах пола поломертвыми, а еще трое получили серьезные раны. Из шеи их, из груди, из прочих мест тела торчали металлические звездочки. Убитые оказались портанцами, и новые потери среди тех, кто по собственной воле последовал за отнюдь нежелавшим того ульдисианам в далекие джунгли, потрясли его до глубины души. Гневно взмахнув рукой, он отправил вперед через зал волну воздуха, и как раз вовремя. Новый рой металлических звезд, очевидно, выпущенных каким-то потайным, спрятанным в стене механизмом, замер в полете на полпути. Послушная воле Ульдисиана, большая часть смертоносных снарядов зазвенела о пол, не причинив никому никакого вреда. Но несколько штук он вогнал назад, в гнезда, дабы предотвратить новые залпы а покончив с этим, поспешил к раненым. Трое смертельно раненых оказались тараджанами. С одним из них Ульдисиан был прекрасно знаком. Именно он, Джезран Рашин, темнокожий юноша, единственный сын состоятельного купца, проживавшего неподалеку, подошел к бледнолицему чужеземцу, державшему речь на площади первым. Причин слушать Ульдисиана с охотой у него не было никаких. Ибо жил Джезеран достатки, нужды ни в чем не испытывая. Однако он слушал и слушал внимательно. А когда Ульдисиан предложил поделиться собственным даром с любым тараджанином, кто не захочет, вперед немедля шагнул никто иной, как Джезран. Умирающий юноша поднял взгляд на подошедшего. Белки его глаз, подобно белкам глаз всех тараджан, казались Ульдисиану небывало, сказочно яркими. Конечно, он понимал. Это всего лишь из-за смуглости кожи, но все-таки зрелище завораживало. Джезран вымученно улыбнулся, открыл рот и умер. Понимая, что раненого юношу не смог бы спасти даже он, Ульдисиан выругался. Однако с остальными дело вполне могло обстоять иначе. Вспомнив об этом, старший из сыновей Диомеда бережно опустил голову Джезрана на пол, повернулся ко второй жертве и немедля коснулся ладонью лба Раджанина. Раненый ахнул, острые звезды с жутким чмоканием повыскакивали из ран, тут же и затянувшихся. Тараджанин расплылся в благодарной улыбке. То же самое Ульдисян проделал и с третьей из раненых, женщиной, а после с горечью оглянулся на тело Джезрана. «Да, двое живы, но он-то мертв. Вот какова цена твоему хваленому удару. «Он на тебя не в обиде», — сказал Мендель, подошедший сзади. Даже сейчас, среди боя, голос брата звучал совершенно спокойно. И теперь понимает все сущее куда лучше любого из нас. Не столь крепкий сложением, Мендель всю жизнь превосходил старшего брата в учености. От Ульдесиан он принял то же прикосновение, что и прочие новообращенные. Но с Мендельном почему-то происходило нечто совершенно иное. Силы, подобно собственной, Ульдесиан в единственном уцелевшем члене семьи не чувствовал. Вместо этого в Мендель не росла, набирала силу какая-то тень, однако с честь ее порождением некого зла Ульдесян не мог. Впрочем, порождением чего-либо доброго тоже. Я понимаю одно, пророчал Ульдесян, глядя в живые черные глаза брата. И он и многие другие мертвы. Но чьей вины в этом больше моей или церкви трех, наверное, не пойму никогда. Я говорил не об этом. Однако больше Мендель не сказал ничего. Обогнув облаченного в черное брата, Ульдисян двинулся дальше, в глубину храма. Остальные последовали за ним, уступив Мендельну путь в точности так же, как предводителю. Вот только в случае Мендельна причиной тому являлось не только почтение к его положению, но и нежелание приближаться к болезненно-бледному юноше. Странность, инокость младшего из диамедовых сыновей – Чувствовали даже не испытавшие прикосновения. «Дар я вам показал», – напомнил Ульдесян, шедшим сзади, между делом мысленно нащупывая опасности, таящиеся впереди. «Не забывайте же к нему прибегать. Он – ваша жизнь. Он – это вы, вы сами». И в этот миг он почувствовал их приближение. По спине пробежал холодок. Только бы люди прислушались к его словам. Не то еще многих вот-вот постигнет ужасная смерть. С этой мыслью Ульдисян вновь развернулся вперед. Огромный зал, где все они находились, служил местом общего сбора приверженцев всех трех орденов перед началом проповедей. Двери, ведущие в орденские залы, стерегли огромные изваяния духов покровителей церкви трех, неземных созданий в длинных, просторных одеждах с едва различимыми чертами лиц. Слева стоял Бала, державший в руках чудесный молот и мешок, в коем хранились семена всего живого на свете. Диалон, тот что справа, прижимал к груди скрижали закона. Ну а посреди них стоял Мефис. Ну да, как же без Мефиса? Не державший в руках ничего, но сложивший ладони чашей, точно готовясь бережно принять от матери новорожденного. Новорожденного младенца, обреченного на заклание, Как всякий раз воображал себе Ульдисиан, живо представив себе сию картину, он скинул руку, останавливая остальных. И тут все три двери распахнулись настежь, открывая путь в зал жутким, звероподобным воином в черной, как смоль, броне, с кровожадным рыком. Высоко вскинув оружие над головой, они устремились вперед. Пусть даже, намного уступая атакующим в численности, силу враги собой являли весьма и весьма устрашающую. Особенно для Ульдисиана, знавшего их лучше остальных. С первого же взгляда было ясно – под черными латами вовсе не бренная плоть, скорее некая адская тварь. И тварь ту давным-давно заждалась могила. Почувствовав смятение в рядах соратников, Ульдисиан понял – он должен показать им, что Морлу враг, конечно, грозный, однако отнюдь не несокрушимый. Но прежде чем он успел нанести удар – Перед глазами вспыхнул яркий, слепящий свет. Вскрикнув, Ульдисян покачнулся и налетел спиной на идущего следом. Опять. Опять он, переживая за остальных, переоценил свои способности. Переоценил. А ведь должен был ожидать, что у жрецов найдется в запасе какая-нибудь уловка, которую они пустят в ход одновременно с этой новой атакой. Чьи-то руки рванули Ульдисяна в сторону в тот самый миг, как в правый бок его врезалось могучее тело латного воина. Закружившись волчком, Ульдисиан рухнул на пол. Пока он безуспешно пытался проморгаться, повсюду вокруг зазвучали жуткие вопли. Ужасающий хруст ломающихся костей снова вогнал его в дрожь. Услышав утробный хохот, сын Диомеда узнал демонический голос Морлу, упивающегося учиненной резней. Обнаружить в Тараджи хоть одного из этих дьявольских слуг церкви трех Ульдисян вовсе не ожидал. Он полагал, будто большая часть их братьев не покидает стен огромного храма невдалеке от столицы, а те, что сопровождали Малика, были посланы с ним в виде исключения из-за особого интереса примаса к его Ульдисяновой особе. Что же получается? Если в каждом из храмов имеется по отряду Морлу, ничего хорошего этого не предвещает. Это значит, Морлу на свете куда больше, чем он себе представлял. В глазах начало проясняться: ускорить Сие Ульдисян почему-то не смог, и оттого пришел в ярость. Слишком, слишком уж медленно к нему возвращалось зрение. Первым, что он сумел разглядеть и немедля заслонившим собою все остальное, оказался Морлу, бросившийся на него. Двигался массивный латник с необычайным проворством. Схватив Ульдисяна за шиворот, он поднял жертву на уровень глаз. Разумеется, на самом деле глаза Морлу представляли собой всего-навсего бездонные черные впадины. Однако Ульдисян ни минуты не сомневался, что видят они куда лучше очей любого смертного. Во время ожесточенной борьбы в доме мастера Итона он всякого насмотрелся и теперь прекрасно понимал, Сколь недобрые, сколь могучие силы движут войнами в угольно-черных шлемах. Ты тот самый! прохрипел нападавший. Голос его никак не мог бы сойти за голос живого. Тот самый! Собравшись с духом, Ульдисян сосредоточился, но тут перед его глазами снова вспыхнул ярчайший свет, и снова сын Диамеда оказался полностью ослеплен. Морлу захохотал громче прежнего и вдруг странно крякнув, выпустил ничего не видящего ульдисиана, который упал и едва не раскроил череп об каменный пол. Встряхнув головой, ульдисиан обратил все силы на то, чтобы обрести зрение. Когда в глазах вновь прояснилось, взору его предстала... Сирентия, сжимающая копье, которым она пронзила морлу, точно тот не был закован в латы и не весил ни унции. Копье в ее руках мерцало серебром. Черные волосы реяли в воздухе, словно живые. Неизменно ясные голубые глаза полыхали огнем непоколебимой решимости. Обычно белые щеки раскраснелись. На алых губах играла улыбка, исполненная мрачного удовлетворения. Ульдисян не сомневался. Глубже и глубже вонзая копье в брюхо судорожно корчащегося латника, она вспоминает гибель Ахиллея. Многие годы искавшая благосклонности Ульдисяна, она полюбила Ахилия перед самой его смертью. И, стоило вспомнить об этом, Ульдисиану вновь сделалось невыразимо совестно. Принявшая дар Ульдисиана одной из первых, Сирентия уже освоилась с ним не в пример лучше большинства. Опять же, Ульдисиан понимал, что эти способности прямо связаны с ее горем, но таким успехом с ее стороны был просто ошеломлен. Алчущая ухмылка на вражьем лице уступила место чему-то, граничущему со страхом. Морлу отчаянно тянул к Серентии руки, но длина копья позволяла ей держать противника на расстоянии. В эту минуту она походила на кого угодно, только не на дочь деревенского торговца. Простую полотняную блузу и юбку Сиренте сменила на свободные, цветастые одежды тараджанок. В самом деле, благодаря длинным, лоснящимся волосам цвета вороного крыла, она выглядела так, будто в ее жилах течет некая только тараджанской крови. Подол платья значительно расширялся к низу, а вместо сапог в сиренте обувалась временной сандали, более привычные для местных жителей. Огромный морлу неудержимо затрясся всем телом, начал сжиматься, скукоживаться. Не прошло и секунды, как он сделался еще больше похож на заждавшееся погребение труп. Теперь его кости облекала лишь бледная морщинистая кожа. Однако Сиренте высвобождать копье не спешила. Лицо девушки озарилось внушающим страх азартом. На сердце стало тревожно. Страшно подумать, куда могла завести ее подобная ярость. «Сери!» – окликнул ее Ульдисян, воспользовавшись детским – уменьшительным именем, которому перестал отдавать предпочтение лишь недавно. Голос его пробился сквозь грохот и ляск, и сквозь пелену ее гнева. Оглянувшись на Ульдисиана, Сирентья вздрогнула и вновь перевела взгляд на Морлу. По щеке ее скатилась непрошенная слеза, слеза по ахилию. Стоило ей потянуть древко на себя, копье с легкостью выскользнуло из тела противника. Закованный в латы и злодей рухнул на пол, точно марионетка, внезапно лишившаяся нитей. Кости и части доспехов покатились по мраморным плитам во все стороны. В устремленном на Ульдисиана взгляде Сирентии чувствовалось облегчение и благодарность. Ни слова более не говоря, Ульдисиан, понимающий, кивнул ей, поднялся и оглядел остальных. Как он и опасался, засада стоила наступавшим новых потерь. Да. Многие из распростертых по полу тел были телами Морлу, но и Тараджан с партанцами погибло немало. Среди последних Ульдисян углядел портанку, оказавшуюся рядом в тот день, когда он, невдалеке от той самой главной площади парты, где впереди выступил с проповедью, исцелил Сухорукова от рождения мальчика. Это заставило с горечью на сердце вспомнить и паренька, и его мать, Барту, ведь оба они погибли, когда горожане, защищая его, вышли на бой с Люционом. Мальчику не посчастливилось оказаться в числе полудюжины случайных жертв демона, а Барта, твердокаменная, непоколебимая Барта, вскоре после этого умерла от разрыва сердца. «Сколько крови!» – подумал Ульдисян. «Сколько пролито крови, и все из-за меня, из-за их веры в то, что я принес им!» Но тут в зале воцарилась тишина. И Ульдисян понял – бой вновь, пусть и на время, окончен. Морлу не столь уж значительно проредили ряды наступавших. Нет, это звероподобные твари Люциона оказались истреблены без остатка. Конечно, жизни они погубили немало. Отнюдь немало. Однако Морлу пало значительно больше. Это само по себе было чудом. Но что гораздо важнее, остальные последовали примеру Ульдисяна Сирентии. Покончить с Морлу. Им помогло не только оружие, но и тот же дар, что пустил вход ход Ульдисиан, пусть даже примененный не столь целенаправленно. Один из вражеских воинов был рассечен надвое в поясе, причем, на удивление, аккуратно. Сложи половинки вместе, того и гляди, оживет. Мертвое тело другого безжизненно покачивалось в вышине, свисая с протянутых вперед рук Мефиса. Многие дюжины прочих лежали там и сям изувеченные на самый разный манер. И, поражаясь увиденному, Ульдисян, невзирая на собственные потери, надеялся, что эта победа воодушевит уцелевших товарищей. Еще раз оглядев убитых, сын Диамеда сглотнул подступивший к горлу комок. Треугольные плиты пола были во многих местах запятнаны черной желчью, или что там еще заменяла морлу кровь. Однако с этой мерзкой слизью мешались бесценные жизненные соки тех, кто оказался недостаточно расторопен, либо не вовремя усомнился в собственном даре. Скорбя о каждом, Ульдисян снова проклял судьбу за то, что при всем своем хваленном могуществе не сможет их воскресить. Все это, в силу причин, неведомых ему самому, заставило вновь оглядеться в поисках Мендельна. Брата Ульдисян обнаружил склонившимся не над убитым товарищем, но над двумя из Морлу. Тела коих от чего-то переплелись одно с другим. При виде этакой изобретательности, сын Диамеда приподнял бровь и призадумался, гадая, кому из приверженцев удалось проделать подобную штуку. Мендельн, отвлекшись от морлу, поднял взгляд на него. Как правило, безмятежное лицо брата сделалось заметно мрачнее обычного. Это еще не конец. Без всякой в том надобности, объявил он, Однако следующие его слова встревожили старшего из сыновей Диомеда до глубины души. «Ульдисиан, здесь демоны». Едва услышав это, Ульдесиан тоже почуял демонов, причем где-то поблизости. Прежде, сей ужасающий факт от него заслоняло скверно морлу. Также, созданий по сути своей демонических, хоть и из бренной плоти. Однако теперь Ульдисиан чувствовал, где их искать, а еще чуял. Они поджидают его. Иметь дело с демонами, кроме Люциона, ему уже доводилось. Да только ни один из прочих столь же опасным, как сам Примас, не оказался. И все-таки эти, новые, ждали слишком уж терпеливо. Нелегкое дело для всякого демона, кроме самых коварных, что наводило на определенные подозрения. Эти демоны знали, кто он таков, знали, каким он стал. Ну что ж, иного выбора нет. «Мендельн, Сирентия, с остальных глаз не спускать, за мной никому не шагу!» Брат согласно кивнул, но темноволосая девушка сдвинула брови. «Ну нет, одного тебя мы не отпустим!» Но Ульдисиан осадил ее одним единственным взглядом. «Второй Ахилле мне вовсе ни к чему, за мной никому ни шагу, особенно вам двоим!» «Ульдисиан!» Мендельн придержал ее за плечо. «Не спорь с ним, Сирентия, так нужно!» Сказано это было в такой манере, что даже брат, приостановившись, задержал на Мендельне взгляд, однако Мендельн, как у него с недавних пор вошло в обычай, не сказал больше ничего. Сколь незагадочным казалось сие утверждение, Ульдисян уже знал, подобное замечание не стоит пропускать мимо ушей. «За мной, никому ни шагу», – еще раз повторил он, пригвоздив взглядом к месту всех до единого – «Не то вам гнев демонов покажется детскими шалостями». Надеюсь, что словам его внемлют, но все-таки опасаясь, как бы кое-кому, особенно Сирентии, не пришло в голову ослушаться. Ульдисян двинулся к двери, которой пользовались приверженцы Диалона. Как только он переступил порог, дверь за спиной с грохотом захлопнулась, и обе другие двери захлопнулись тоже». Путь остальным он, по крайней мере на время, преградил надежно. Пожалуй, преодолеть его чары даже Сирентии с Мендальном окажется нелегко. Пока это в его силах, в подземелье храма, туда, где поклоняются истинным повелителям церкви трех, не пройдет никто, кроме него самого. И без того слишком многие уже отдали за него жизнь. С каждым шагом демоны ощущались все ближе. Но где именно они затаились, Ульдисян пока не понимал. Правду сказать, они были лишь одной из причин, побудившей Диомедова сына только себя подвергнуть риску. Может статься, это и имел в виду Мендельн. Внезапно понял Ульдисиан. Возможно, благодаря собственному необычному дару, брат также почувствовал не столь явное, но все же заметное присутствие некой третьей силы, жаждущей появления Ульдисиана. Силу куда могущественней обычного высшего иерарха церкви и в то же время прекрасно им обоим знакомый. Силы этой могла быть только Лилит.